Глава пятая. Картинка сменилась мгновенно. Пропала проекция, на ее месте в стене появился сферический проем, в котором переливалось темно-синего цвета силовое поле с периодически пробегающими по нему разрядами. То ли молнии, то ли еще что-то. А еще одна за другой появились в виде разноцветных полосок показатели персонажа здоровья и маны. При появлении каждой полоски перед глазами в виде всплывающей подсказки с текстом появлялось уведомление, Так что никаких непонятностей и вопросов по поводу нововведений у меня не оставалось. Я крутил головой, но полупрозрачные полоски, словно приклеенные, все время оставались в правой верхней части области моего зрения. Смотреть они не мешали, совершенно не раздражали. Все шкалы были максимально возможной длины, поэтому я удовлетворенно кивнул. Сканирование — это умение моего класса персонажа. С ростом навыка радиус сканирования и вероятность обнаружения будут увеличиваться. Типы получаемых откликов расширятся, а время перезарядки навыка уменьшится. Тут же пробежали строчки информации у меня перед глазами, и появилась маленькая серая иконка, очень похожая на ромб. О как! Я в ступор, тем более, что проверить на практике новую возможность не получалось. Иконка оставалась неактивной. А между тем ознакомление с игровыми возможностями персонажа продолжалось. Снизу экрана появилась шкала прогресса опыта. Использование навыков и совершение игровых действий приводит к заполнению шкалы прогресса. При полном заполнении шкалы происходит повышение уровня персонажа. Смерть персонажа приводит к обнулению шкалы прогресса. Снова пробежали строчки информации у меня перед глазами. Внимание! Смерть персонажа при нулевой шкале прогресса приводит к потере одного уровня, а также всех нераспределенных очков навыков и части уже имеющихся навыков и предметов персонажа. Повторная смерть приведет к потере двух уровней и значительной потере навыков. А вот это была очень важная для меня информация. Умереть в игре вполне возможно. Ну так в любой игре как минимум пять раз твой перс может умереть. И это не фатально. Кроме того, если шкала прогресса хотя бы немного заполнена, хотя бы там есть один процент, гибель персонажа не приводит к каким-то серьезным необратимым последствиям, Где-то я уже это видел в какой-то игре. А между тем мне открылся инвентарь моего мрака. Потрепанная черная куртка и джинсы, белая майка, кроссовки, похожие на китайские, белое нижнее белье. Предметы одежды располагались в соответствующих слотах экипировки и в принципе не несли никаких свойств. Хотя вот моя старенькая куртка давала плюс один к показателю брони. Большинство же возможных ячеек оставалось пока что пустыми. Да, головного убора нет, ячейки на поясе неактивны, оружия нет, ни основного, ни запасного. Нет перчаток, очков, браслетов и колец. В так называемом рюкзаке всего шесть ячеек, и все они пустые. Я готов к испытаниям. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ни элементарного фонарика, ни спичек на случай темноты или хотя бы самого примитивного ножа для самообороны не было. Вместо бесшабашной самоуверенности на меня накатил страх — Я уже почти передумал куда-либо идти и искал способ открыть верткапсулу. Но тут светящееся силовое поле замигало, потускнело и отключилось, открывая проход в стене. Когда я вывалился из пробитого проема в стене в какую-то темную пустоту, я достаточно болезненно плашмя шлепнулся с порядочной высоты на песок, отчего воздух из моих легких с криком вырвался наружу, а из носа потекла кровь. Одежда моя была вся в пыли, костяшки кулаков разбиты а джинсы на обеих ногах пришли в негодность. Шкала здоровья балансировала где-то на уровне 50%, а выносливость так и вовсе была нулевой. Я прошел. Необычный способ входа в игру. Смотрю, Воронов послушался-таки наших мудрых советов и перестал заранее снабжать своих рекрутов информацией об игре. Фразу произнесли буквально в шаге от меня, причем с каким-то странным шипением. Глухой и негромкий голос, слишком ровный и отстраненный, словно обладателю его было совершенно безразлично происходящее со мной. Кривясь от боли, я приподнял голову и уперся взглядом в потертые металлические ботинки размером эдак семидесятого, если не сотого. «Бугушалс, генералсис, вейкоса. Клан Рептименсы, Дипломат 86 уровня. Рядом со мной пришелец». Нельзя демонстрировать ему слабость и никчемность представителей и людей. Я кое-как собрался силами и встал на ноги, хотя меня все еще пошатывало после падения. Передо мной стояла та самая ящерица из медцентра на базе. На нем был такой же металлический доспех, как у того инопланетянина из видеоролика. А может, он и был тем самым пришельцем, которого показывали по телевидению. Я с достоинством поклонился, очень надеясь, что мои действия выглядят жестом глубокого уважения к сюзеренам. Они не способностью стоять вертикально. Приветствую, представителей великой и могущественной цивилизации архонов. В ответ дипломат не то закашлялся, не то рассмеялся. Выглядело это, словно приглушенные шипение сквозь плотно сжатые зубы. «Ха -ха. Ну, во-первых, я не из расы архонов, а во-вторых, я тебя съем. Я побледнел от ужаса, пришел и оскалился, а затем сказал: Да шучу, я шучу. Вижу, Петр тебя уже просветили насчет моей расы. Но оставь свои попытки выражать благоговение. У тебя все равно не получается делать это искренне. — Как тебе в игре? Я смутился и опустил взгляд. Да, собственно, мне никто и не разрешал. Просто все оказались заняты из-за сработавшей тревоги. И я сам попробовал на свой страх и риск. — Хм, тот-то я смотрю на твою экипировку и недоумеваю. — Совсем по-человечески укоризненно покачал головой рептилоид. Ох, и влетит же тебе завтра от начальства. Как там у вас говорят, а? Достанется по первое число. Почему обязательно влетит? Я же вошел в игру, а победители не судят. Но рептилоид был абсолютно уверен в неизбежности моего наказания. И дело тут, как выяснилось, было не только в моем безрассудном риске. Дипломат рассказал, что новичок впервые появляется в игре именно в том виде, в каком лег в верткапсулу. Поэтому это единственный способ закинуть в виртуальный мир необходимые для выживания и роста колонии предметы, конструировать которые тут в игре фракция еще не научилась или не имеет ресурсов для их производства. Сверхпроводники, различные материалы, оружие, электронные платы и процессоры, банальные батарейки и пружины из стали, детали станков и просто редкие материалы. Каждый новичок обязательно приносил для нужд колонии и фракции полезный груз да и просто персональное оружие для себя самого. Чем больше дипломат рассказывал об этом, тем мрачнее и мрачнее становилось мое настроение. Во-первых, сомнений уже не оставалось, что мне действительно влетит. Уже хотя бы за то, что не принес товарищам ничего из необходимых вещей и подставил тем самым всю нашу фракцию. Во-вторых, а чем мне самому теперь экипироваться? Так и бегать дальше в драных джинсах и рваных кроссовках. Да, вот это я попал.